После полуночи насыщения друг другом мы достигли абсолютного мира и той гармонии, о которой я мечтал. Стоя под горячими струями душа, я смывал с себя вчерашние эмоции. Все думают, что ледяная вода сможет очистить тело и разум от лишнего, но, вопреки всем законам, я очищался кипятком. Если бы каждый вечер, каждая ночь были такими, как вчера, я бы не раздумывал над предложением так долго, Отец Эмбар только подливал масло в огонь, и вчерашний ужин стал последней каплей. Я не говорил Эмбар, но перед тем, как распрощаться, он потянул меня за рукав рубашки, чтобы увести в сторонку, подальше от ушей остальных участников сборища. «Джек, я намерен задать тебе серьезный вопрос. В детстве мы с Лили любили забраться на пару велосипедов, я на свой стильный GT, сестренка на розовую крошку с помпонами на руле» и отправлялись к живописной дельте реки Санди. Там мы оставляли велики у деревьев и подходили к самому краю покатого берега, сплошь усеянного платанами и вязами. Под нашими ногами открывался бесподобный вид на воду и противоположный берег, где начинались земли Вашингтона. Но однажды Лиля оступилась и чуть не полетела вниз. Я вовремя ухватил ее за капюшон толстовки и затянул обратно. Мое сердце замерло на добрых полминуты в виде испуганные глаза младшей сестренки и ее фигурку, летящую вниз. Когда Джонатан Гринвуд собрался задать мне серьезный вопрос, я почувствовал то же самое, что и Лили тогда, будто я срываюсь с утеса, но рядом не было никого, кто успел бы ухватить меня за капюшон. «Ты долго еще намерен пудрить мозги моей дочери?» «Не понял? Чего ты ждешь? Пока она наконец-то прозреет и увидит кого-то более подходящего ей по духу?» «И положению?» «То есть кого-то вроде Дориана Лэнгли. Я озверел, но запер щелкающего зубами зверя внутри. Ты знаешь, что я не в восторге от выбора дочери. Не хочу тебя обидеть, но не понимаю, почему она до сих пор с тобой». «Да, люди, которые не желают обижать, уж точно говорят нечто подобное, мистер Гринвуд. Но я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Если по какой-то безумной причине она счастлива с тобой...» то я не стану ей перечить». Я уже знал, к чему подводит эта вежливая и тактичная беседа. «Ты намерен жениться на моей дочери или нет?» Два внимательных глаза вперились в меня, пытаясь навести ужас. Наверняка Джонатан вот прибегал к этому приемчику со своими клиентами, но на меня его жесткий взгляд не действовал. Сложно бояться чего-то, когда побывал в самом пекле больше сотни раз будьте уверены мистер гринвуд испепеляющим голосом ответил я как только я сделаю эмбар предложение вы узнаете об этом первым и я вышел из дома оставив его пыхтеть от недовольства что ему посмели перечить пусть и в скрытой форме этот серьезный вопрос подстегнул меня устроить сцену в машине но теперь я наконец остывал по мере того как нагревалось мое тело под струями ненавижу когда на меня давят И этот тет, тет с отцом Эмбер только отдалил меня от намерения опуститься на одно колено. Еще есть время. Эмбер отличается от других девушек, потому что далека от всех этих свадеб и материнства. Она строит карьеру и наслаждается своей независимостью. Так что месяцем раньше, месяцем позже ей не так важно поскорее надеть кольцо на палец, как важно ее отцу. Утопая в водопадах душа, я услышал голос Эмбер, которая звала меня из комнаты. «Сейчас выйду!» Завернувшись в полотенце, я выпустил клубы пара из ванной, как только открыл дверь. И тут же застыл. Передо мной стояла Эмбер во вчерашней одежде, которая сидела на ней так, будто она впервые вытащила ее из шкафа. При полном параде, готовая сворачивать горы за судебной трибуной, она с нетерпением глядела на меня, а в ее руках... Была раскрытая коробочка с помолвочным кольцом. «Джек, это то, что я думаю?» Какого дьявола ей приспичило рыться в ящике с моим нижним бельем? За вспышкой злости пришла растерянность. Я не хотел, чтобы все случилось так. Я вообще не был уверен, что хочу доставать это кольцо из тайника. Но все случилось само собой. Издевательство вселенной. Мы не двигались и даже не дышали, смотря друг на друга. «Ты собирался сделать мне предложение?» Может, я ошибался насчет отношения Эмбер к женитьбе. Она выглядела так, будто уже собиралась бежать выбирать свадебное платье и нанимать организатора. Пожалуй, неважно воспитание или характер. Любая девушка всегда останется девушкой, чьи мечты вертятся вокруг брака. Пора было выходить из оцепенения и сказать хоть что-то. «Хотел, но ты все испортила». С легкой укоризной улыбнулся я. Как ты его нашла? Прости. Но в глазах Эмбер счастье сияло гораздо ярче чувства вины. Забыла, в каком из ящиков оставила свой дезодорант. Довольно странно искать его среди моих трусов. Но я засчитал ответ. Ведь особого выбора не оставалось. Блин, я и правда все испортила. Ты ведь хотел сделать сюрприз. Давай я сделаю вид, что ничего не находила, а ты исполнишь свой план. По моему плану это кольцо должно было полежать там еще немного но уже не имело значения, уверен я или нет. Свадьба состоится, иначе Эмбер никогда мне не простит, если я вдруг пойду на попятный. «Это ведь уже будет обман», — выдохнул я. «Пожалуй, придется менять планы». И я, влажный и избитый с толку, в одном полотенце и полном ужасе опускаюсь перед Эмбер на колено, а ее глаза вспыхивают радостным потрясением — Будто я отвел ее на самый верх Эйфелевой башни, а не стою посреди утреннего полумрака спальни. Эмбер Гринвуд, согласна ли ты стать моей женой? И вот эти слова вылетают из меня пушечным ядром, но проделывают дыру во мне самом. Огромную дымящуюся дыру, от которой начинает кружиться голова, а я рискую истечь кровью прямо на голый пол. «Боже, да!» Выпаливает свое ядро Эмбер, и оно делает из меня решето. «Да, да, Джек! Как же давно я об этом мечтала!» Она запрыгивает на меня с озорством девчонки, и даже та самая узкая юбка ей не помеха, как и мое скользкое от капель тела. Несколько секунд мы стоим в обнимку, празднуя событие страстным поцелуем. Не успевая Эмбер отпустить меня, ослабить стальную хватку, уже примеряет кольцо на безымянный палец. То оказывается слегка великоватым и издевательски поблескивает в лучах утреннего солнца, пробивающегося сквозь полузанавешенные шторы. «Оно прекрасно!» «Нравится?» «Конечно! Неужели ты сам выбирал?» «А кто же еще?» «Выговариваю я вторую за утро ложь. Но боялся, что оно будет слишком простым для тебя. Шутишь? Оно идеальное. Нужно немного уменьшить, но это не проблема». Губы снова находят мои и затапливают меня нежностью. «Все в офисе просто обалдеют!» «Меня уже давно мучают расспросами, когда же ты решишься?» «Так я не единственный, на кого давят со всех сторон, но и эгоист. Даже не подумал, что Эмбер еще тяжелее выслушивать все эти «когда» и «почему», смущенно придумывать оправдание моей нерасторопности. «Позвоню маме, вот они обрадуются!» Эмбер убежала звонить родителям, а я не мог двинуться. Каждый нерв закостенел, каждая жила налилась свинцом. Теперь было неважно, готов я или нет. Скоро я женюсь, стану мужем. И пусть я любил Эмбер, действительно любил, когда-то уж точно, я не знал, правильным ли было это решение. Я разогнался и прыгнул через эту пропасть, но завис над ней и в любой момент мог полететь прямо вниз в холодную бездну.